Глава шестая. Старинный город Тир. Обалчности, которые не доводят до добра, о коварстве Киликийцев и беспристрастном римском правосудии. Им повезло. Ветер чуток посвежел, и они увидели Тир примерно в восьмом часу по местному времени. Напомню, что римляне делили сутки так: двенадцатидневных часов и двенадцать ночных, то есть длина часа менялась в зависимости от длины дня и ночи. Скалистый остров, соединенный с материком добротной римской дорогой, богатый город Тир был хорош. Да что там хорош? Он был великолепен. Две гавани, в одну из которых Сидонскую, они и вошли. Множество кораблей, в большинстве, впрочем, торговых, в том числе и здоровенных зерновозов, следующих в Италию. Вот один такой как раз сейчас разворачивается на выход, что характерно соло, то есть без сопровождения. То есть пиратской ватаге, вроде той, что по глупости напала на любимчика, перехватить эту парусную громадину ничего не стоит. Вопрос, что они потом будут делать с добычей? Зерно — ни шелка, ни золото. Чтобы его реализовать, надо иметь соответствующий канал избыта. Но спасибо местным флебустьерам, — подсказали идейку. Не факт, что она понравится Генке, но как вариант. А что Тир — военная база региона, так это ровно ничего не значит. Из военных кораблей Коршунов заметил только одну стоявшую со спущенными парусами берему. Маловато для обеспечения безопасности зерновозы вот они, а военный флот где-то в плавании. Минус пообщаться с морским префектом Коршунову не удастся. Но да ехрень с ним, с адмиралом. Будем наслаждаться путешествием и Тиром в частности. Ах, какой город, какие здания! Я и богу ничуть не хуже, чем в богатых кварталах Рима. а исполинская статуя Геракла, восставшая над материковой частью. Да, Алексей раньше слышал, что Тир — место выдающееся. Еще бы, римская колония. Статус римской колонии Тир ударовал император Септимий Север в благодарность за поддержку, оказанную в те времена, когда Септимий еще не был императором, но очень хотел им стать. Но увиденное потрясало. Даже в богатейшей Антиохии, пожалуй, не было такой архитектурной роскоши. Стоявшие вдоль бортов готы лениво обменивались замечаниями на тему, как было бы хорошо ограбить этот город. Рассуждали чисто гипотетически. Данным клятвам они изменять не собирались, но почему бы и не помечтать? Коршунов на сей раз не поленившийся облачиться в форму легата. предъявил свои полномочия и поинтересовался, как попасть к зданию местного руководства. Портовый чиновник любезно выделил посыльного. Кентурии Коршунова, минус десяток которой был оставлен сторожить пленников, прошли через остров, попутно полюбовавшись местным стадионом, рядом с которым стояли цистерны для воды. Алексей уже знал, для чего они тут поставлены. Если стадион залить водой, то на нем можно устраивать морские сражения. Римской публике такие представления очень нравились, здешний, надо полагать, тоже. Да и римлян тут хватало, как-никак у Тира статус римской колонии, а это огромная скидка по налогам. Кентурии покинули остров и вступили на перешеек. 800 метров превосходной римской дороги. И водопровод сверху, Надо полагать, своей пресной воды на острове не было. Сразу за перешейком начиналась главная улица города. Тут было на что полюбоваться: архитектурная пышность поражала. Встречались даже дома в восьми этажей, и никакие не будь доходные инсулы, а настоящие дворцы. Миновали стены ипподрома, тоже вполне сравнимого с римскими, метров пятьсот длиной, над которым и высилась циклопическая статуя Геракла Геркулеса. Крупнейший цирк Тира достигал четырехсот восьмидесяти метров в длину и девяносто двух метров в ширину. А вот и здание городского руководства. Да что там здание? Настоящий дворец! Оставив свой эскорт, кроме красного яхвизра снаружи, Коршунов неторопливо поднялся по ступеням. Смотрелись они неплохо: Коршунов в золоченом анатомическом панцире с легатской перевязью, в шлеме с красным хвостом, в украшенных чеканкой золоченых же поножах и красный с яхвизрой, обувь серебряных кентурионских доспехах, огромные как башни. Охрана не то, что задержать их не посмела, салютовала чуть ли не как императору. Внутри их встретил бритый раб, тут же склонившийся в низком поклоне. К дуумверам, рявкнул Алексей, и раб еще раз согнувшись до пола быстро засеменил впереди. Распугав свору жалобщиков и поберушек в приёмной, Коршунов уверенно толкнул дверь в кабинет. И ему тут же стало неудобно. Внутри находился один из мэров города, и он работал. Алексей сразу вспомнил Генку, тот тоже тонул в бумагах и готов был пришибить любого, кто ему помешает. Чертова бюрократия! Мэр Тира, судя по внешности, настоящий римлянин, пришибать Коршунова не стал. Поднял голову, вздохнул, отложил очередной папирус, поднялся. И вопросительно посмотрел на Коршунова. Судя по его лицу, он был готов к чему угодно, вплоть до того, что сейчас ему представят императорский указ о том, что он государственный преступник. Секретарь мэра тут же отступил в угол, в тень. Надо полагать, решил, что и его не помилуют. Легат первого германского легиона Алексий Виктор Мильф представился Коршунов и салютовал. Тит Юний Патинц, прокуратор. Сальви представился в свою очередь хозяин помещения. Что-то мне принесли гад. Ничего, что могло бы тебя огорчить. Алексей улыбнулся как можно доброжелательнее и положил на стол письмо от Черепанова, вернее, от наместника провинции Сирия, где тот повелевал оказать его другу и первому помощнику как можно более теплый прием. Тит Юний улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «ради друга такого справедливого и мудрого наместника, как Геннадий Павел, я готов на время оставить эти скучные документы». «Амфий», — прокуратор повернулся к секретарю, — «гони всех. Сегодня я никого принимать не буду. И пусть принесут вина мне и доблестному легату. А этим людям...» «Я прошу прощения, дорогой Титюни, перебил его Коршунов». Клянусь Бахусом, я непременно выпью с тобой вина. Однако есть неотложное дело, которое я хочу решить немедленно. На моем судне вялятся на солнце две сотни пиратов, живых и дохлых. И что-то мне подсказывает, пока мы с тобой будем пить вино, дохлых пиратов станет больше. Дом верно хмурился, потом снова улыбнулся. Улыбка у него была приятная. Политик как никак. «Думается, мне, — произнес он, — для городской казны было бы полезней, если бы живых осталось поменьше, но почти всю нашу эскадру, двадцать шесть либурн, наш морской префект ввел в Египет, откуда они вернутся не раньше июньских календ. Следовательно, ты легат оказал нам немалую услугу». И повысив голос. «Квестера и префект Ивигилов ко мне, и пусть возьмет с собой полсотни своих людей». И приготовить мою лектику. Мы идем в Сидонскую гавань. Лектика — большие насилки, древнеримский вариант лимузина. Пиратов принимали по штучно и раздельно: мертвых в одну сторону, живых в другую. Живые стоили в десять раз дороже, и это естественно, если бы вознаграждение было не значительным, их бы просто продали на рынке. живых осталось 98, три десятка злодеев умерли по дороге. Им можно было позавидовать. Составили акт о передаче. Деньги квестер обещал выдать завтра. Бойцы Коршунова весело переговаривались, шутили насчет того, как славно под таким солнышком вялятся мясо. Коршунов покосился на Ахвизру. Тот относился к мрачному юмору подчиненных вполне благосклонно. А ведь сравнительно недавно сам висел на кресте. Пусть готовят кресты за городскими воротами, распорядился префект. Времени он не терял. Разбойников уже забивали в колодки. Тех же, кто из-за ран не мог самостоятельно передвигаться, забрасывали на телеги, в повалку как мешки с зерном. Один из преступников привлек внимание префекта. Этого ко мне, распорядился тот. Пирата подтащили поближе. Тут и Коршунов его узнал, хотя и не без труда, потому что вся голова пирата была покрыта коркой запекшейся крови, нос распух, а глаза превратились в узкие щелочки. Тот самый здоровяк, который прорубил щит легионера. Фульви, пророчал он. Ты как тут оказался? Ошибка вышла, пил. Доверились чужаку. Пил, старший кентурион Кагорты. Пилус приор. Ну ка, приплывал к нам киликийц. Вино, воду, продукты брал у нас. Попить, дай, командир. Глотка горит. Дайте ему воды, распорядился префект. Ну вот, утолив жажду, Фульви стал говорить более внятно. Киликейц выпил и разговаривался, мол, скоро корабль мимо нас проплывет из самой Италии, трюмы добром набиты, охрана — тридцать человек. Бойцы, сказал, хорошие, но и добыча изрядная. Ну, мы с дурую соблазнились. Пират сплюнул, вздохнул. — Что ж тебе спокойно не сиделось, — сердито произнес префект. — На дел тебе дали. Денег, небось, тоже скопил. Так ведь динариев много не бывает, сказал бывший легионер. И нам в шелках ходить хочется. Много наших там. Префект мотнул головой в сторону пленных. Шестеро. И одиннадцать там, он показал на штабель трупов. Помог бы, командир, а? Орлом нашим, клянусь, никогда более. Орлом, говоришь, префект недобро прищурился. Опозорил ты нашего орла. И подчиненным в колодке его. Постой, вмешался Коршунов. Скажи-ка, Фульвий, а Киликиец этот у него как с ушами? Нормально? А ты откуда знаешь? Удивился пират. Не было у него ушей. Подчастую срезали. Причем недавно. Ах, чуел я, недобрый это знак. Забирайте, разрешил Коршунов. Он мне больше не нужен. А Киликица этого я знаю. И рассказал историю, случившуюся в Лаодикии. Мы его найдем, пообещал Домбир. Разошлем приметы, рано или поздно он попадется. А этот человек, префект, с которым мы разговаривали сейчас, он кто? Опцион мой из третьей кентурии. Жадный, хитрый, но воин хороший. Был. Хороший, согласился Коршунов, свидетельствую. А теперь мой любезный Тит Юний. Я готов пить вино, только сначала желательно разместить моих людей.